Закончив разговор, он обвел взглядом свое семейство. Сара и Белла крошили свои бутерброды и бросали кусочки в кружки с молоком. Питер-младший проснулся и начал требовать свою еду. И Кэтлин, дражайшая супруга Ханкина, ловко расстегнул блузку и специальный лифчик поднесла сынок к набухшей груди. Они были его чудом, его маленькой семьей. Он без малейших колебаний пошел бы на любые крайности, чтобы защитить их покой. Слава Богу! «Мы щедро одарены, Кэйти», — сказал он жене, когда она присела к столу, где Белла пыталась вставить морковку в правую ноздрю своей сестры. Сара протестующе закричала, испугав Питера-младшего. Он оторвался от материнской груди и захныкал. Петлин устало покачала головой. «Это как посмотреть». Она кивнула на его мобильник. «Ты опять понесешься по своим делам?» «К сожалению, да, милая. «А как же быть с качелями?» — произнесла она вполголоса чтобы сохранить тайну подарка. я закончу их вовремя обещаю он отобрал морковь у дочерей взял с бортика раковина тряпку и смахнул с кухонного стола следы детской трапезы его жена тихо поворковала над младенцем и успокоила его белла и сара также заключили временное перемирие Выяснив для начала, не попала ли случайно куртка Терри Коула в лабораторию для проведения экспертизы, Ханкин поручил сержанту Мотту проверить все вещи, доставленные с места преступления, а сам отправился на очередную дуэль с Уиллом Апманом. Он застал адвоката в тесном гараже, примыкавшем к его дому в Бакстоне. Облачившись по такому случаю в джинсы и фланелевую рубашку, Апман сидел на корточках перед роскошным горным велосипедом и смывал с помощью шланга грязь с цепи и шестеренок. Рядом дожидались, в своей очереди, бутылочка растворителя и мягкая щетка со скругленным в виде полумесяца концом. Апман был не один. Рядом с ним, облокотившись на капот его машины, стояла изящная брюнетка и пожирала его глазами, очевидно, отчаявшись добиться выполнения какого-то обещания. — Ты же сказал, в половине первого, уил И я уверена что на этот раз не ошиблась говорила она когда вошел ханкин мне необходимо закончить милая», — мягко возразил апман я давно собирался почистить велосипед поэтому если ты в такую рань уже проголодалась то ничего собирань уж я не говорю о том что когда мы доберемся туда будет пора ужина черт возьми если тебе не хочется ехать мог бы просто сказать мне сразу джойс разве я говорил разве хоть единым словом намекнул что тут апман увидел ханкина инспектор — сказал он, отбросив гибкий шланг на подъездную дорожку, где из него со слабым журчанием застроилась вода. — Джойс, это инспектор Ханкин из отделения полиции Бакстона. Будь добра, милая, завинти кран. Джойс со вздохом выполнил его просьбу. Она вернулась к машине и встала возле одной из передних фар. — Хорошо, уил произнесла она тоном, подразумевавшим «у меня ангельское терпение», — а надарил ее сияющей улыбкой. «Рабочие дела», — сказал он, кивнув головой в сторону Ханкина. «Ты ведь подождешь еще пару минут? Радость моя. Давай забудем про ланч и придумаем что-нибудь попроще. Мы съездим в Чацворд в другой раз, а сегодня просто прогуляемся, поболтаем. Мне надо забрать малышей. До шести, я помню. Мы все успеем, никаких проблем. И вновь лучезарная улыбка. Только на сей раз более интимная». Обычно такого рода улыбочками мужчина пользуется, желая показать подруге, что у них есть особый, понятный только им бессловесный язык общения. Яснее подобной многообещающей улыбки могло быть только восставшее мужское естество, — решил Ханкин. Но Джойс пребывала в таком отчаянии, что была неспособна воспринять главную идею этой улыбки. «Милая, — нетерпеливо сказал Апман, — может быть, ты приготовишь нам сэндвичи, пока я закончу здесь. В холодильнике есть цыпленок». Он не упомянул о том, что причиной удаления Джойс на кухню является приход Ханкина и необходимость поговорить с ним наедине. Джойс вновь испустила вздох. «Хорошо».